Затем вашего жениха, насколько мне известно. — Вы хотите сказать, что это моих рук дело? — насупилась она. — Не знаю, не знаю, — задумчиво произнес пристав, оглядывая ее. — Но в ваших интересах во всем разобраться. Итак, вчера в котором часу вы легли спать? — Рано. — Почему? — Легла рано, и все Тася чувствовала себя неловко, понимая, что ее недомолвки только наводят на нее подозрения. «Но как скажешь правду?» «А обычно в котором часу ложитесь?» «По-разному. Когда гости, то долго бодрствуем. Нет их, с темнотой ложимся». «Так. А Сапожкова вы вчера видели?» «Нет», — неуверенно произнесла она. «Почему?» «Не знаю». Ваша прислуга показала, что когда он приехал, вы были на прогулке. Я его не видела. Тася решила стоять на своем. Ничего он доказать не сможет, пусть хоть лопнет. А когда возвращались с прогулки, не видели его коляски возле крыльца? А я не с парадного входа в дом зашла, а с парка, через крыло, — нашлась Тася и добавила, — никто меня не видел. «Так-так!» — вздохнул пристав и снова огляделся. «А это что за пятна?» — увидел он вдруг явно кровавые потеки у платинового шкафа. Никто и опомниться не успел, как пристав подскочил к шкафу и резко распахнул его створки. К его ногам упала шпага с уже засохшей кровью. Тася и Алёна Ильинична вскрикнули одновременно — «Так-так», — снова произнес пристав, — «дело становится все интереснее. Чья же эта шпага?» «Моя», — с недоумением сказал отец, — «но я не понимаю, как она попала сюда. Шпага хранилась у меня в спальне, в гардеробе». Родители занимали комнату Сержа. «Выходит, что Сапожков был убит этой шпагой, а вы, Таисия Петровна, ни сном, ни духом ничего не видели и не слышали. Как такое может быть?» — Я не знаю, — развела руками Тася. — А мне думается, что это вы отправили своего жениха на тот свет. — Да вы что? — возмутилась она. — Да если бы это была я, разве бы мы оставили в этой комнате все как есть? Да я бы еще вчера вымыла эту шпагу, и все тут протерла, и комар бы носа не подточил. Да как вы смеете меня подозревать? — Смею, — отрезал пристав. Я пока не могу взять вас под стражу, но думаю, что получу соответствующее разрешение в скором времени. А пока вам предписываю не покидать дома, в ваших же интересах. Дело это темное, но мы все равно докопаемся до истины. Он прошел к двери и вдруг обернулся. «Да, кстати, забыл предупредить. Марья цыганка с этапа сбежала. Может, здесь появиться?» Будьте осторожны. — Спасибо, — машинально откликнулась Тася. Уж цыганка Марья беспокоила ее сейчас меньше всего. Потом пристав долго разговаривал с челядью, и только после полудня полицейские погрузили Сапожкова в повозку и уехали. Тася, глядя вслед из окна, думала о сестре фабриканта, Как она воспримет смерть брата? И все же ее не было почему-то жалко. С огромным наследством брата она сможет купить себе любого мужа. Отругав себя за кощунство и циничность, Тася вздохнула и прилегла, чтобы немного отдохнуть. Всю ночь она не смыкала глаз, зная, что недалеко от ее комнаты лежит труп Сапожкова. Но благодатный сон не приходил. Кто же убил его? Кому это надо? А с нею то что будет? Пристав явно дал понять, что подозревает именно ее. Как доказать свою невиновность? К обеду приехала Лиза. Тася бросилась к ней, чуть не плача, сбиваясь, рассказала о трагедии. Подруга слушала внимательно, охая и вздыхая. Тася, выгоревшись, ощутила умиротворение. Да и Лизина присутствие благотворно на нее повлияло. «Я не знаю, как мне пережить это...» жаловалась Тася. «Наверное, страшнее ничего быть не может. А вдруг меня осудят на каторгу? И ведь было бы за что, а то не за что. Даже представить себе боюсь, как я пойду по этапу в кандалах». «Дворян в кандалы не куют».